«Стреляться неприятно», — засмеялся Лукан. «Нет уж, господин Шулер, выбор оружия за мной. Мне отлично известно, что вы с мсье Писакой записные стрелки. Но здесь, в Румынии, и драться мы будем по-нашему, по-валашски». Он крикнул что-то, обратившись к зрителям, и несколько румынских офицеров охотно вынули из ножен сабли, протягивая «вызь». Их эфесами вперед. «Я выбираемся, я журналиста», — хрустнул пальцами полковник и положил руку на рукоять своей шашки. Он трезвел и веселел прямо на глазах. «Возьмите любой из этих клинков и пожалуйте во двор. Сначала я проткну вас, а потом отрежу уши господина бритёру». Толпы одобрительно зашумели, и кто-то даже крикнул «Браво! Браво!» Девре пожал плечами и взял ту саблю, что была ближе. Зевак растолкал Маклафлин. «Остановитесь! Шарль, не сходите с ума! Это же дикость! Он вас убьет! Рубиться на саблях — это балканский спорт, вы им не владеете!» Меня учили фехтовать на эсподронах, а это почти одно и то же, невозмутимо ответил француз, взвешивая в руке клинок. Господа, не надо, наконец обрела голос варь. Не надо, это все из-за меня. Полковник немного выпил. но Он не хотел меня оскорбить, я знаю. Ну перестаньте же. Это в конце концов нелепо. В какое положение вы меня ставите? Ее голос жалобно дрогнул, но мольба так и не была услышана. Даже не взглянув на даму из-за чести, которой, собственно, произошла вся история, свор мужчин, оживленно переговариваясь, двинулась по коридору в сторону внутреннего дворика. С варей остался один мак Лафлин. «Глупо!» — сердито сказала. «Какие еще из-под роны?» Я то видел как румын управляются с саблей тут в третью позицию не встают и горды не говорят рубит ламтями как кровяную колбасу ах какое перо погибает и как по- идиотски все французская спесь индику лукка она тоже не поздоровится засадит в тюрьму и просидит до самой амнистии по случаю победы Вот у нас в Британии, Боже, Боже, что делать? Потерянно бормотала Варя, не слушая. Я одна во всем виновата. Кокетство, сударыня, большой грех. Неожиданно легко согласился ирландец. Еще со времен Троянской войны. Из двора донесет дружный вопль множество мужских голосов. Что там? Неужели кончено варя схватилась за сердце как быстро сходите в шаймос посмотрите умоляю. Малоплин замолчал прислушиваясь На его добродушном лице застыла тревога выходить во двор корреспонденту явно не хотелось. Ну что же вы медлиите поторопила его варя. можетжет быть ему нужна медицинская помощь Ах какой бы? а метнулась в коридор, но навстречу в бринчах шпорами шел Ззуров. Какая жалость варваран древно еще из зали крикнул он какая непоправимая утрата!а обречано припала плечом к стене, подбородок задрожал. Как могли мы русские утратить традицию сабельной дуэли продолжал сокрушаться иполитлит.расиво, зрелищно, эффектно. Не то, что пих в пахе готово, а тут балет, поэма, бахчисарайский фонтан. «Перестаньте нести чушь, Зуров!» — схлипнула Варя. «Скажите же толком, что там?» «О, это надо было видеть!» Ротмистр возбужденно посмотрел на нее и на Маклафлина. Все свершилось в десять секунд. Значит так, маленький тенистый двор... каменной плитой свет фонарей мы зрители на галереи внизу только двое эвре и лука